Вдруг вокруг океанской воительницы все потемнело, и клокочущая черная масса отделила ее от поверженной соперницы. Вича огляделась и с ужасом поняла, что находится внутри крутящейся воронки враждебной энергии. Стены воронки неумолимо сужались. Она снова начала захлебываться, как много лет назад в самолете над Атлантикой. Однако в этот раз ее было не так просто погубить. Вечи из последних сил поглощала удушающую энергию, Но воронка не уменьшалась, а наоборот росла в размерах. «Как я просчиталась!» — ругала она себя. «Меня развели как неопытную девчонку. Поймали на живца!» Дышать уже не было мочи, когда цвет воронки вдруг начал меняться. Появившиеся радужные вкрапления открыли путь дневному свету. Теперь кружившая вокруг нее стена напоминала зебру, причем светлые полоски стремительно росли, сдавливая между собой остатки черных ручейков. Вскоре лишь ласковые потоки белой энергии вились вокруг нее. Отдышавшись, Вича огляделась в поисках своего спасителя. Коридоры лестницы были пусты. Даже грохот, улетевший вниз по ступенькам швабры и обмякший тело горничной на ступеньках, не привлекли ничего внимания. Лишь в одинокой тачке, приткнутой в тени соседней пальмы, спал огромного роста чернорабочий. Его ноги были настолько длинны, что не свисали, а просто упирались в землю. Непривычно светло для аборигена лицо было спрятано за козырьком замусоленной бейсболки. Скользнув по нему взглядом, Вича обернулась к шумевшим дверям лифта. «А где же дича?» В этот момент Детина в тачке чуть шевельнулся. Из-под козырька бейсболки блеснул и синий ледяной взгляд, изучающий спину векианской воительницы. Вича нашла мужа в лифте, сидящим на полу. Одна его нога была вытянута, и двери яростно жевали его сандаль. В руках он держал ту самую трубочку нитроглицерина. «Похоже, я перенервничал, да и солнце напекло голову», — прошептал он заплетающимся языком и нетвердой рукой убрал лекарство в карман. Теперь уже ВИЧа помогала дойти мужу до номера. «Битый, не битого везет», — грустно пошутил он, не заметив, как жена... быстро скинула с кровати полотенечную скульптуру кровоточащей курицы. В прохладном номере они, как убитые, завалились на свежеубранную постель и проспали до самого ужина. На следующий день после пляжа их весело приветствовал сделанный из полотенец лон с победно задранным кверху хоботом. Со старой горничной в пансионате лича больше не встречалась. Зато увидела ее в автобусе по дороге на базар. Та пряталась на заднем сиденье. и бросала косые взгляды в их сторону. Веселая компания не обращала на нее никакого внимания. Они с интересом смотрели на колоритные лачуги, проплывавшие за окном, и обсуждали непривычное левостороннее движение. На одном из поворотов Вичи оглянулась и пристально посмотрела на черную сестру. Ту аж все передернула, и она вышла на следующей остановке. Тем больше было удивление Вичи, когда они вновь столкнулись с ней на рынке. Горничная заметила их и подала знак внушительного вида торговки. Толстенная негритянка тут же прицепилась к ним и потащила к своей лавке. «Меня зовут Мама Лучия», — глубоким грудным голосом произнесла она. «У меня самый лучший товар на этом базаре». Деревянные маски и фигурки в лавке толстухи источали потоки черной энергии, но беззаботные отдыхающие, конечно же, этого не замечали. Другое дело их хрупкая спутница. Черная торговка видела в ее взгляде грозную силу. И эта сила заморозила вредоносную энергию. Она не давала губительным потокам вырваться наружу из скульптурной композиции, которую вертели в руках двое мужчин. Бичи и Паша с интересом рассматривали совокупляющуюся пару, выполненную из черного дерева. «Эй, красавица! Это непременно поможет твоим прекрасным пальцам!» Негритянка показывала на обкусанной заусеницы Вичи. «Это чудо-крем размягчит кожу и уже к утру затянет болячки вокруг ногтей. Вот, попробуй!» С этими словами она бережно поставила на прилавок маленькую баночку. От взгляда Вичи не ускользнула, с какой осторожностью торговка сняла изящную крышечку своими толстыми, как сардельки, пальцами. «Попробуй, попробуй, только для тебя!» Снадобья очень хорошее! Чего она хочет? толкнула Вича мужа. Дичи оторвался от созерцания интимных подробностей неприличной поделки. Хочешь, чтобы ты помазалась ее кремом? Так, все, пошли отсюда быстро! встрепенулась Вича и потянула спутников прочь. Что случилось-то? недоумевал Паша. Ты ревнуешь, что ли? попытался пошутить Дича. Хотите сдохнуть, так оставайтесь! Бросила она на ходу, но не отпустила руку мужа и продолжала тащить его к выходу. Уже на улице Вича попробовала смягчить ситуацию. В этом креме могли запросто быть дурманящие добавки. Мы бы где-нибудь отрубились и нас бы обчистили до нитки. Она не рискнула рассказать им правду. Слишком невероятной она показалась бы. Да и кто поверит в зомби в наши дни? А ведь черные сестры... Издревле используют нервно-паралитический яд морской жабы и морского жалящего червя. Попав на кожу, он медленно всасывается и временно тормозит все жизненные процессы человека. Ядовитая смесь отделяет мозг от тела, но не выключает при этом сознание. Внешне человек отправляется в мир иной, и его могут даже похоронить. Когда действие снадобья прекращается, отравленный просыпается взрослым младенцем. Он ничего не смыслит и не помнит прошлого. Яд напрочь стирает память. «Все хорошо, что хорошо кончается», — внутренне успокоилась она. Остаток отпуска пролетел незаметно и ничем неприятным не ознаменовался, если не считать дышу губки в местном аэропорту. Кондиционеры здесь не то чтобы не работали, их просто не было. Вдоль длинного терминала с низкими потолками стояли только вентиляторы. Они обдували исключительно конторки регистрации, позабыв о зале ожидания. За одной из таких конторок Бича с ужасом увидела знакомую горничную. «Или я схожу с ума, или легенда о создании черными сестрами призраков и двойников не такие уж и легенды!» Содрогнулась она и на всякий случай увела всех в другой конец терминала, где было жарче, но гораздо спокойнее.